Глава 65. Всё и сразу. Фима зашла в комнату и закрыла за собой дверь. "Для тебя письмо от команданта Монтайна. Партье передал. Я всё время была в номере. Почему Парти не отдал его мне?" Даник взяла конверт и вскрыла его. Быстро пробежала глазами. "Завтра в полдень. Я с вами свяжусь". Она помолчала, потом повернулась и медленно проговорила: "Ну, Фима, начинается". "Когда?" "С него же нас просила та. Завтра." «Может, все обойдется?» «Может, и обойдется», — повторила за ней Дайнека. Раздался звонок телефона. «Синьорина Дайнека, к вам посетитель?» «Кто?» «Синьор Стивен Беркутин. Попросите его подняться, пожалуйста». «Конечно». Через две минуты Стивен перешагнул порог в комнату. «Как твоя нога?» — спросила Дайнека. «Как видишь, без костыля, только трость». Судя по тому, как тяжело он вступал, Дайнека поняла, что трость заменила костыль только потому, что он шел к ним. Знакомься. Моя подруга Фима. Вы уже виделись однажды. Кивнул. Фима засобиралась. Взяла сумочку и направилась к двери. Я должна идти. Извините. Она вышла, не ожидая, пока ей ответят. Стивен проводил её взглядом, потом заговорил. Я очень ждал, когда смогу сесть за руль и приехать. Скажу всё и сразу. В руках он держал маленькую коробочку. Будь моей женой. Нет, ответила она слишком поспешно. Наверное, я должен спросить Почему? Я люблю другого человека. И он тебя любит. Не знаю. Она отвернулась. А я люблю и буду хорошим мужем. Клянусь. Дайнекa молчал. Прости. Он улыбнулся и сунул коробочку в карман. Я всё знаю. Сказала наконец Дайнек, не поворачиваясь. Теперь молчал Стивен. Тебе нужна купчи? Ты хочешь денег? Стивен под внесю на застыл. Нет. Тогда зачем ты приду му весь этот балаган? Что ты хочешь от меня услышать? Глухим голосом спросил он. Правду. Стивен долго молчал. Потом прихрамывая, обошёл вокруг дайнетки. Прав? Ну что ж, вот тебе правда. Он уселся на стул. Я потом от русского художника Николая Бережнова. Впрочем, как и ты. Моя мы ураждённая Береньёль. В семейном архиве семьи сохранились документы, которые прямо указывают на то, что наш предок, Николай Береньёль, был оддан в приют. Сохранилось также письмо от некой Натальи Мещерки, где названы имена его родителей, отца Николая Бережнова и матери Екатерины Эйнауди. И еще тогда, сто лет назад, он пытался их разыскать. Не знаю, почему Никола изменил фамилию Бережной на Береньёле. Теперь можно только догадываться. Наверное, из-за ненависти к родителям, которые предали его. Я не зря тебя пригласил в свой дом. Мне хотелось все объяснить, рассказать и будь что будет. Но я так и не решился. В итальянском языке есть слово бастардо, ублюдок. Ребёнок, рождённый вне брака, выброшенный из жизни изгой. Все мы богатые изгои, с поколеченными душами. Ты видела мою мать? Нервная, практически больная женщина. Таким же был мой дед. Это несчастье нашей семьи. Мой брат Иван инвалид. Мать до сих пор считает, что это семейное проклятие, печать изгоев. Я решил положить конец этому кошмару. и стал искать сведения о родственниках. Сначала в Италии, потом поехал в Россию. Искал в Москве, в государственном архиве, потом в Брянске, в областном. Там в одной из метрикульных книг нашёл довоенный адрес вашей семьи. Когда подошёл к дому, даже не надился, что там живёт кто-то из подконка Николая Бережного. Мне не удалось с толком поговорить с своей бабушкой. В моём распоряжении был только электронный словарь. Она рассказала о тебе. О том, Что ты живёшь в Москве и говоришь по-итальянски? Когда это произошло? За неделю до твоего приезда в Италию. Значит, это ты приходил в тот день к моей бабушке. Что было дальше? Я вернулся в Москву, зашёл в университет. Там мне сказали, что ты едешь в Италию. Я проверил все рейсы, гостиницы, нашёл бронь и ждал тебя хвремён. Из того ресторана, где мы с твоей тётей. Был хорошо видеть подъезд гостиницы, где ты забронировала номер. Ты сама пришла, и мы познакомились. Потом Я поехал за тобой в Милан. Тут всё началось. Много раз я хотел признаться, но ты была в опасности. Покажи мне свой телефон. Дай мне. Он сел рядом с ним. Стивен достал его из кармана и протянул ей. "Это по нему ты сообщил Бертил, что ведёшь меня в замок". "Хочём ты?" Стивен о торопил. "О том, что ты предал меня. Как ты мог?" "Да нет же. Утром со мной?" разговаривал Армандо Монтани. Стивен торопился объяснить Мой фьюз, которого арестовали по делу об убийстве Стрикалоуич, заговорил. И вот что он рассказал. Всё случилось из-за моего друга Маркуса. Вернее, из-за его подружки, которая подслушала наш разговор. В тот день, когда мы уезжали из Милана, скрываясь от преследования, я заехал к своему другу Маркусу для того, чтобы объяснить своё поведение, ведь я попросил у него одежду и мотоцикл. Рассказал свою историю. Так глупо. Это моя ошибка. Но я Маркусу доверил. Мы разговаривали в гостиной. А в спальне в это время находилась его подруга. Как мне рассказал командант, девушка больна. В общем, она наркоманка и связана с мафией. Она племянница Бертини, родом из Флоренции. Эта девушка рассказала обо всем своему дяде. Тот отреагировал моментально. Когда Маркус пригнал мою машину в место, в ней уже был установлен радиомаят. Так что, скрываясь от русской мафии, мы все время были под наблюдением итальянского. «Прости меня. Я очень перед тобой виноват». Но откуда взялся телефон? Ведь ты сказал, что оставил его в номере. А что тебя удивляет? Мне доставили его на следующий день. Именно так поступают в приличных отелях. Я забыла, что мы в Италии. Дайник шмыгнул носом. Прости меня, Стел. Сама не знаю, что творю. Не поднимайся со стула, она обняла его обеими руками. Никто не бросал Никола Берендёли. И фамилию он не менял. Просто её неправильно записали в приёме. Отправив его туда, мы послаем ему жизнь. Екатерина Инаута страдала в разлуке с Ником и будучи при смерти сумела о нём позаботиться. Позже я передам тебе её письма, и ты поймёшь, как она любила своего сына. Отец так и не узнал о его рождении. Кажется, Николая Бережнова убили. Это очень грустная история. От большой любви изгои не рождаются. Мы с тобой дальние родственники. Улыбнулся Стив. Настолько дальние, что уже и не родственники. Значит, у меня остаётся надежда. Дайник отвела глаза. Астин неожиданно сказал: "Я знаю, где её видел раньше. Того. Фиму, твою подругу". Дайник удивлённо посмотрела на него. "Вы встречались?" "Не совсем так". Стивен на минуту задумался, потом заговорил снова. "Сначала я засомневался, когда встретил её в школе, потом вспомнил. Это она, я уверен. В первый день, когда мы приехали, я остался ждать в отеле Даниэль. Вы смотрели тебе Постоянно бегал в вестибюль. Не задолго до своего возвращения встретил там Фину, она съезжала из отеля. Этого не может быть. У неё нет таких денег. Воззвала Дайнека. Стивен помолчал, потом твёрдо сказал: "Но я в этом уверен". Дайнека быстро прошла к окну. Понимая, что происходит что-то ужасное, и ей нужно собраться с мыслями. Она испытывала страстное желание оставить всё как есть, по крайней мере, в той части, что касалась Фины. Ей не хотелось разрушать этот мир, признавая то, чего она не хотела знать. Все в ней протестовала и сопротивлялась этому. Но она тихо спросила. Ты хорошо ее разглядел? Да. Это утверждение Стивена прозвучало, как приговор. Она была одна? Нет. Ее сопровождали двое мужчин. Они выносили вещи из ее номера. Чемоданы, коробки, кофр. Она тебя видела? Не думаю. Она не смотрела в мою сторону. Стивен задумался. Потом сказал: "Знаешь, она была совсем не такая, более уверенная, живая. Хотя, где-то. Ну, в общем, ты понимаешь". "Я понимаю". Дайник подошла к своей сумке и достала из неё видеокамеру. "Сейчас я покажу тебе запись. Я снимала Фиму на видео. Может быть, ты ошибаешься". Она установила просмотр с самого начала и настроила экран. Через несколько секунд Стивен уверенно подтвердил: "Да, это она". Не может быть. Я этого не снимала. Дайнок углядывалась в экран, не понимая, когда и где это происходило. Потом до неё дошло, что эти кадры заснял продавец Duty Free, когда объяснял, как пользоваться камерой. Но за кадром раздавались только мужские голоса. Наверное, продавец показывал камеру кому-то другому. Наконец, она обратила внимание на дату. Это был день накануне её вылета в Италию. На экране крупным планом была снята фима Роскошная и уверенная в себе. В невероятно дорогой шубе. Дайнека сразу же узнала ее, несмотря на то, что здесь у Фимы были длинные каштановые волосы, а непривычные, переженные химией, бесцветные вихры. На этой записи она выглядела совершенно красавицей. Рядом с ней стоял Лайс и Лена. Они о чем-то говорили. Очевидно, она его провожала. «Я хочу побыть одна», сказала Дайнека. Стивен ушел. Слоняясь по комнате, Дайнека не могла найти себе места. Все вдруг встало на свои места, и всему было найдено объяснение. Стивен оказался потомком Николая Бережного и ее кровным родственником. Фима – Надей Кокодрилой, главой русской мафии в Италии. Одного только Данека не могла понять, как произошло столь невероятное перевоплощение. Предположим, Фима, то есть Надя, могла обрезать волосы, обесцветить их и сделать химическую завивку. Но эта сутулая спина, лицо, ставшее таким неприметным, и почти не красивым. Дайнека не знала, как справиться со своей привязанностью к Фиме. Как забыть ту ночь, когда подруга отбивала её у венецианских бандитов, и потом рассказывала о своём детстве, как они грустили, смеялись или гуляли по суматошной Венеции. Ей очень хотелось, чтобы Фима не возвращалась. Она не знала, как будет смотреть ей в глаза, и о чём говорить или молчать. Перебирая в голове то, что могла бы ей сказать, она подумала: не позвонить. командонт 8-го. Но тут же поняла, что не сможет этого сделать никогда.